Берон не мог выносить бледного, умного лица Гедвиги, ее горба, и очень часто, без всякой видимой причины, раздражался на нее, бронил ее, не стесняясь выражений. Впрочем, теперь и на ее счет он успокоился. Он поставил себя в такое положение, когда можно было обойтись и без красоты Гедвиги, будь она в двадцать раз безобразнее. Это не помешает ей сделать самую блестящую партию. Мы уже видели, что теперь он прочил ее в жены галштинскому принцу Петру. В этой же парадной приемной комнате находился и сын регента Петр, наследный принц Курлянский, подполковник гвардии кавалер орденов святого Александра Невского и святого Андрея, с бриллиантовой звездой. Ему было всего 16 лет, но он уже умел с полным сознанием своего достоинства носить эту бриллиантовую звезду и важно раскланиваться входившим сановником. Это и был тот самый вздыхатель-претендент, от имени которого Берон явился сватом к цесаревне Елизавете. Глядя на его важную фигуру и совершенно еще ребяческое лицо, ясным становилось негодование, вызванное в Елизавете предложением Берона. Действительно, подобный брак был только смешным безумством. Только один Берон мог этого не заметить. И только один Берон с его постоянной легкомысленной близорукостью и диким чванством мог поверить тому серьезному тону, которым цесаревна ему ответила. Наконец все гости были в сборе. Позже всех явились принц Антон и Анна Леопольдовна. Герцогиня Курлянская едва кивнула головой принцессе, а принц должен был по примеру прочих поцеловать ее руки. Вообще, все присутствующие заметили, что только к одной цесаревне герцогиня отнеслась благосклонно. Величественным и комичным жестом указала ей на кресло возле себя и даже процедила сквозь зубы какую-то незначительную, но любезную фразу. «Вот да, мы разместились», на почтительном от хозяйки расстоянии, мужчины стояли, переминаясь ноги на ногу, в приемной царствовало почти полное натянутое молчание. Все ждали герцога, и герцог, наконец, вышел. Что за торжественный был его выход! Еще за несколько минут распахнулись двери, целая фаланга камер юнкеров, и разных чинов двора выстроилась наподобие военного караула. Войдя в приемную, Берон сделал общий поклон, и в этом поклоне выразилась вся его смешная гордость и напыщенность. Это был такой поклон, которого он даже не позволял себе при императрице Анне. Его надменное лицо на мгновение озарилось улыбкой, Только тогда, когда он подошел к Елизавете и протянул ей руку. Затем он сказал несколько слов фельдмаршалу Миниху, Бестужеву, а на принца Антона и Анну Леопольдовну не обратил ровно никакого внимания, как будто бы их совсем тут не было. Анна Леопольдовна сидела как на угольях. Теперь она ясно понимала, что и весь этот вечер был задуман только для того, чтобы оскорбить ее и ее мужа. Она обращала безнадежные взоры на своего друга Юлиану, но Юлиана была далеко от нее и вообще ни в чем не могла помочь ей. Принц Антон тоже сознавал себя до конца оскорбленным. Он даже забыл о своей робости. Он был возмущен. Он чувствовал, находившее на него бешенство. Ему хотелось броситься к Берону и просто-напросто его ударить. Анна Леопольдовна заметила и поняла его состояние. Она знала, что, несмотря на всю свою робость и бесхарактерность, на него находили иногда минуты, когда он делался смелым. Она видела, что пришла теперь именно такая минута, и что вот того, гляди, он позволит себе что-нибудь невозможное, и вечер кончится ужасным скандалом, может быть, окончательной гибелью». От всех этих мыслей бедной принцессе чуть не сделалась дурно. Герцогиня Курлянская, наконец, вполне насладилась своим величием. Все приглашенные были уже в сборе и перецеловали у нее руки так как она уже успела показать себя принцессе Брауншвейской, то и решилась покинуть свой трон. Она медленно приподнялась и поплыла через приемную в другие комнаты.